Глава 64. Папа приедет в гости. Здравствуй, Димочка. Уже больше года не звонил, не интересовался, как тут я живу. Может, умерла, может, помощь нужна. Как плохо тебе, так сразу вспоминаешь, что у тебя мама есть. Ну, я хоть знаю, не звонишь, значит, не нуждаешься, значит, все у тебя в порядке. А как там твоя мама, тебе знать не обязательно, так? Да. Когда в последний раз был в гостях? Мама, ну виноват я, да, признаю. А когда приезжать? Я ведь работаю, дочку нужно летом на море отвести. Димка, голову не морочь мне. У тебя одна дочь, Катя. Что, на старости вторую решился второй женой родить? Нет, мама, это Валя на дочь. Я же женился на женщине с ребёнком. Ну, ты ведь знаешь, я ей отец. Ну, отец и отец. А Катю почему забыл? И кто квартиру-то продаёт? Ты или бывшая жена? Ну, квартира бывшей, она и продаёт. Попросила меня, чтобы я к тебе обратился насчёт Катьки. Жива니 жива в розу склепо давать, а может умерла, не дай бог. Тьфу на тебя. Чего ты дочь родную хоронишь раньше времени? Не померла она, со мной живёт. Ей деваться некуда было. Родные отказались, а ей куда с ребёнком идти? Ну да, нагуляла с кем-то. Закрой рот, иначе язык пришью. А твой отец где? Получается сам баистрюк и своего внука баистрюком называешь. Она любви родительской не знала, вот и искала ласку. Как это так? Родная мать не знала, где дочь? Это по каким-то таким законам? Хороша мать, не знает, что уже бабушкой стала. А не спросил, почему Катя бежала от отчима? Возникла пауза. Отец Кати молчал, обдумывая мамины слова. Да, он был бы истрюком, и ему было обидно, когда в селе его так называли. А сейчас он так назвал своего внука. Мама, мы к тебе в гости летом приедем. Будет где переночевать? А почему не будет? Катерина замуж выходит. Ее будущий муж дом купил неподалеку. Места у нас хорошие, отдохнете. Насчет Катерины... Сообщи, когда нужно будет приезжать подписывать, она с работы отпросится и приедет. С ребёнком побуду я. Только вот ещё что. Передай маме той, так называемой, что при продаже Катерина свою долю заберёт полностью. У дочери её есть ребёнок, может, ей всю сделку расстроить. И ты подстрахуй, хоть что-то сделаешь для дочки, для родной дочки. И приезжай в гости с женой. Буду рада видеть вас всех. Может на свадьбу попадёте? В июне планируют. Сынок, не забывай меня. Совсем другим тоном закончила бабушка Света. Мама, приеду обязательно. Прости меня. Неожиданно Дмитрию стало стыдно. Он ведь действительно целый год не звонил маме, обиделся на что-то, уже и не помнит. Когда он вернулся домой, сказал своим, что этим летом на море не едут, едут на свадьбу к его дочери в село и к его маме. Вали, бывшей жене, он сказал, что Катя жива, живёт с внуком у его мамы, приедет на сделку одним днём, так что пусть приготовится, что свою долю Катя заберёт, а он подстрахует, чтобы расчёт был правильным. Не поняла, как это свою долю? Мужу надо выплатить долг. Мы из-за этого квартиру продаём, себе какой-то домик в деревне купим, уже присмотрели. Не хочешь так – не продашь совсем. Катя приедет и поставит запрет. Выбирайте. Хочешь сказать, чтобы мы на улице остались? Не хочу этого сказать, но ты уверена, что твой тебя не обманывает. Уверена на сто процентов, что у него такой сумасшедший долг образовался. Я вон матери могу позвонить и узнать, куда деньги уйдут. Вы все ведминское отродье. Я своему мужу верю, а Катьке не дам ни копейки». «Ну-ну, продать квартиру не получится. А если она свою половину продаст кому-то, любому, дешевле, за половину стоимости, ей в селе и это деньги. В общем, решай. Я и сам знаю, что твой тебя надурить хочет. К молодой хочет уйти с денюжкой». Развернулся и ушел, оставив бывшую в раздумьях. Давно она замечала, что муж приостыл к ней. Руки стал протягивать, постоянно недовольный. А тут этот долг, мол, карточный, поставили на счётчик или заряжут в подъезде. А то, что Дима что-то там чувствовал, она знала, поэтому и разошлись. Она хочет что-то соврать, а Дима раз и говорит, как было. Не хотела верить, но решила проследить за своим мужем. Через неделю убедилась, что Дима был прав. Встречается её милок с женщиной лет на 10 моложе. Значит, захотел её, Валю, в деревню, а сам половину денег за квартиру себе присвоить. Хитёр. При разводе ведь ничего не получит. Ничего. Продавать квартиру она раздумала, зато подала на развод. А что? Никаких имущественных претензий друг к другу у них нет, общих детей нет. Пока суд да дело, от Кати пришла бумага, оформленная через суд на запрет продажи её доли квартиры. Как оно там оформляется, не знаю, но извещение так называемая мама получила. Тем временем бабушка пришла в себя, снова принимала двоих с утра, а больше и не было. Они с Катей прогребли двор. Огород был вскопан Геной и Мишаней ещё с осени, так что посадили лучок, укроп и петрушку на первую зелень. Андрюша усиленно им помогал. Правда, вымозался весь с ног до головы. Вспоминала Катя, как приехала с ним в сумке-кенгуру. Прошло 11 месяцев, а как будто прошло 11 лет. Ехала с таким страхом сюда, думала, не сможет тут жить, а вон как получилось. Они зашли в дом, нужно было сразу отмыть сына. У него каким-то образом было полголовы в чернозёме. Неожиданно позвонил телефон. Звонок был с незнакомого номера. Она ответила: "Дочка, привет. Это я, твой папка. Узнаёшь? Ой, папа. А как ты мой номер телефона узнал? Неожиданно, но приятно. У меня есть свои источники. Как ты, как сын? Папа, я работаю фельдшером. Андрюша уже год и 3 месяца. Скоро будет год и 4. Живу у бабушки Светы. Она мне помогает с Андрюшей. А ты как? Да потихоньку. Прости, не звонил, не знал, что дедом стал. Надеюсь, и справится. Я вот по какому поводу звоню. Слышал я краем уха, что ты замуж собираешься. Вот хотел приехать на свадьбу. Только мне отпуск дадут не раньше 25 июня. Ты как, подождешь папку? Папа, это с женихом нужно обсудить. Но я думаю, он согласится. Ты все равно приезжай. На свадьбу или просто в гости. Я вас всех жду. Я там выслала бумагу. Мне помогли ее оформить, чтобы мама квартиру без меня не могла продать. Они поболтали ещё немного, потом отец попросил дать трубку бабушке. Поговорил с ней, рассказал новости о Валентине. Довольна была бабка, что сын хочет приехать. Ох, как скучала она, сколько думала о нём ночами, не плакала, нет, но сердце так болело. Да ещё сын в разговоре намекнул, что увидел, что Валентину хотят обмануть. В общем, поговорили. Бабушка Света даже на лице светлее стала. Потом в две руки отмыли своего чумазика, постирали курточку и брюки, повесили проветриваться и сохнуть на улице. Бабушка с Андрюшей стали кушать, готовить, а Катя, ну, естественно, позвонила Серёже. Рассказала, что её отец хочет быть у них на свадьбе, но это после 25 июня. «Катя, я хочу свадьбу прямо завтра, но пока дом не готов к переезду». Хотя я могу и у вас поселиться. В общем, хотел 15-го, будет 25-го. Ты как, не хочешь вечером покататься на машине, когда сына уложишь спать? С удовольствием, Серёжа. Бабушку предупрежу только. Она по-прежнему пила отвар, который ей варила бабушка.